«Извини, не мог отыскать сигареты!» «Привет, Сидни!» «Слушай, Ков, я же тебя просил оставить меня на неделю в покое!» «Я боюсь! Я шла мимо автомата, а у меня куча пятидесяти пенсовых монет. Я купила сапожки и продавщица дала мне пять фунтов серебром!» «Слушай, перестань плакать, ты же знаешь, как я от этого расстраиваюсь!» «Ты и почему не рассказал Руфи?» потому что хочу хорошо провести здесь время, Ков. Я не желаю сидеть остаток отпуска на краю бассейна, глядя, как кровь покрывается экземой. У нее уже и так нервы не к черту из-за португальских шоферов. Ты бы только посмотрела на этих психов, прямо как в рекламе, увидеть Алгарви и умереть. Ты когда в Англию вернешься? Только точно. В воскресенье днем. Аэропорт Гатвик. Звякни мне в магазин в понедельник, ладно? «У меня кончились монетки». «Держи хвост пистолетом, Ков». «Ладно, и ты тоже». «Мой-то всегда пистолетом». Он засмеялся и положил трубку. Не надо было мне звонить. Безрассудная расточительность. Единственное мое оправдание — я люблю брата и хотела услышать его голос. «Если бы Сид никого нибудь убил и нуждался в моей помощи...»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 Я почти не пользовалась косметикой или лаком для волос. Видеосистему нам подарила моя мать, отчаявшись освоить ее. Мебель большей частью Дерек мастерил сам, поэтому в нашем доме трудно было найти хоть одну вещь, которая бы не качалась, не опрокидывалась или нормально открывалась. Последний раз мы были вместе в отпуске пять лет назад. Это была автобусная поездка по Шотландии. В автобусе детей тошнило —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 Поэтому мы вели очень скромную жизнь. Лишь материально обеспеченные люди могут позволить себе любые прихоти». «Только бы дети перестали расти!» — говаривал Дерек. «Ведь именно дети подрывали наши финансовые ресурсы. Без каких-то вещей они просто не могли жить. Мы с Дереком исключали самую мысль о том, что наши дети не будут счастливы. Понимаете,